7. Демон против дракона Видя летящие в меня молнии, я инстинктивно закрылся крыльями. «Оур!» — прорычал от боли. Запахло паленой кожей. Распахнул крылья и взмахнул ими, поднимаясь. Хоть они немного пострадали, но вполне меня держат. Видимо, неспроста я защитился именно таким образом. Память предков дала о себе знать. «Прекрати!» Рявкнул я, зависнув в метрах в десяти над землей. «Я не хочу с тобой сражаться, Кэррилер!» Вместо ответа дракон вновь открыл пасть. На сей раз выпустив одну единственную, но очень мощную молнию. Хорошо, хоть волшебные молнии уступают природным в скорости. А такой Кэррилер меня со скоростью света, я бы не успел увернуться. Сейчас же мне удалось, взмахнув крыльями, уйти в сторону. Молния пронеслась мимо моей щеки, даже не задев шерсть, однако ее жар я почувствовал. а, -а, -а Я заорал, получив мощный обжигающий удар в спину и камнем полетел вниз. Со всего размаху приложился лицом об угловатый серый валун, стек по нему и уткнулся носом в душистые лиловые цветы, похожие на клевер. «Вставай, демон! Или ты хочешь, чтобы я разорвал твое безвольное тело? Собрался умирать, так сделай это в бою, жалкое отродье!» — проревел дракон. Спину жгло. Я даже не мог унять боль праны, ибо не чувствовал общую энергию всех миров в этом странном месте. Черт, как он вообще смог ударить меня сзади, если все время находился перед глазами? Закряхтев, я приподнялся на руках, повел крыльями, хлопнул ими и поднял тело в воздух, плавно увеличивая дистанцию. «Нужно решить, как покончить со всей этой ерундой!» «Хрррр!» — осклабился дракон. Его ухмылка выглядела примерзко, сочетая в себе презрение, насмешку и предвкушение. «Эта проклятая ящерица насмехается надо мной!» Кэррилер неспешно поднялся в небо и замер метрах в сорока от меня. Затем хлопнул крыльями, мгновенно набрал скорость и сложил их за спиной. Красиво, черт подери. Он похож на извивающуюся стрелу. Я решил чуть уклониться в последний момент и, оказавшись сбоку, поймать его морду. Так он не сможет изрыгнуть в меня молнии. Однако все пошло по другому сценарию. Когда между нами осталось метров пять, перед драконом появился жидкий серебристый овал портала. Проклятый ящер нырнул в него, словно в бочку, и арр! заревел я, когда гигантские крючковатые когти вспороли мне левый бок от подмышки до колена. От удара я, выдав в воздухе связку замысловатых кульбитов, полетел вниз, прямо в разверзнувшуюся недалеко от нашего поля боя расщелину. В голове мелькнул вопрос, была ли эта расщелина здесь сразу, как я сюда попал, или появилась буквально только что ради моего полета. Я врезался в горный склон, оставив в камне заметную выбоину, и рухнул на дно ущелья. Приземлился на спину и сквозь пелену, застилавшую глаза, видел, как грациозно паря спускается дракон с сидящим на его макушке монструозным хомяком. Вот оно что. У Юры появились новые способности. Теперь он может открывать микропорталы. В первый раз он сделал это перед молнией банки, создав точку выхода ровно за моей спиной. Затем уже прямо перед мордой дракона, отправив того мне в бок. Неплохой у них тандем получился. И все против меня. Предатели. Сволочи. Выдавил я, перевалившись на бок и поднимаясь на ноги. Уроды. Гра. Сотни белоснежных молний, вырвавшихся из пасти дракона, косым дождем пролились на мою голову. Я не успел защититься и с яростью закричал. Колени подкосились, я упал на четвереньки. «Вот так, демон! Присмыкайся передо мной, отродье!» — пророкотал Кэрилор. «Ползай на карачках ничтожества!» Ничтожество! задрав голову, прохрипел я. Это, говоришь мне, ты, болтливая ящерица, заточенная в старой катане? Рр! Оскалился дракон и, хлопнув крыльями, рванул с места. Я ничего не успел предпринять, лишь подумал, что он сейчас вновь вонзит в меня когти. Но я ошибся. Керрилер пролетел надо мной, неужели всего лишь запугивая? А! -а, -а, -а заорал я, пропустив удар могучим хвостом по ребрам и вновь отправившись в полет. На сей раз меня настолько сильно впечатало в горный склон, что снаряд в виде моего тела пробил в этом склоне небольшую пещерку. Будешь насмехаться надо мной, жалкая тварь! Напротив входа в новообразовавшуюся пещеру появилась драконья морда. «А есть ли у тебя на это право? Вы, жалкие варвары, чтите лишь право сильного. Но сейчас передо мной забившаяся в норку жалкая мышь, а не сильный противник. Страдай, демон! Познай же, что такое отчаяние!» Я слышал электрический треск. По моей жесткой шерсти забегали молнии. Видел распахнутую пасть дракона и белоснежный шар, закручивающийся внутри нее. Он копил энергию, чтобы выдать нечто поистине ужасное. Нечто, что я вряд ли смогу пережить. Черт возьми, черт возьми. Я же действительно считал этого урода своим другом Что с ним произошло? Влияние Клавдии Игоревны? Можно было бы так считать, однако странно вести себя Кэррилер начал раньше С тех пор, как моя правая рука изменила свой внешний вид И чего он так взъелся, гаденыш? Будто я сам того хотел Если б в тот раз не помог Сету, меня бы попросту бы убили Глупая ящерица Я-то ему ничего плохого не делал И уж тем более не повинен в геноциде его предков Я был с ним добр, уважал, дорожил его дружбой, а он... «Сволочь! Как же меня бесят подобные умники! Аж распирает от гнева! Убить меня вздумал тварь! Ну-ну! Думаешь, выйдет, уродец! Пожалуй, сдеру с тебя всю чешую и хвост на морду намотаю! А вот потом и будем решать, кто прав, а кто нет! Кто друг, а кто просто мимо проходил! Ишь ты, какая-то реликтовая ящерица возомнила, что сможет одолеть меня! Меня, истинного демона! Того, кто рожден для битвы, кто создан для разрушений!» Хы. Я невольно расплылся в улыбке и повел рукой перед глазами. Черная густая энергия тут же оставила след в воздухе. Хы! Я не мог перестать скалиться и улыбаться. Я чувствовал нестерпимую жажду. Да, я жаждал разорвать своего противника. И все мое естество откликалось на этот зов, даря мне силу. «Да, настолько дикую йоки я еще ни разу не испытывал. Боль и слабость оставили меня. Сейчас бы выпрямиться во весь рост, да только норка уж слишком мелковата. Хотя, разве это проблема? Бесчисленные черные шипы, созданные из йоки, ударили в разные стороны, в пыль своды пещеры. Вот теперь тут стало свободнее, вот теперь можно и размять спину». Я поднялся на ноги, и в этот момент дракон закончил собирать энергию и атаковал. Метровая шаровая молния вырвалась из его пасти, устремилась ко мне, разорвалась, чуть-чуть не долетев до моей вытянутой вперед руки. Уши заложило, запахло подпаленной шерстью. Сверху посыпались громадные булыжники, вырванные взрывом. Атака Кэриллера оказалась настолько мощной, что повредила гору. Если бы несколько секунд назад моя ярость не дала бы мне силы сражаться, то сейчас мое обугленное тело было бы погребено под обломками. Но этого не случилось. Сперва я выставил перед собой щит из концентрированной йоки, Однако даже сквозь него жар от взрыва хорошо ощущался. Когда же я понял, что подобным способом не защищусь от валунов, преобразовал щит в сферу. За то время, что я держал защиту, попытался проанализировать происходящее. Однако стоило лишь немного отвлечься, и сфера начала трескаться. Мое подсознание, будто подсказывая, как быть, вынуло из памяти ехидную и высокомерную морду дракона. Стоило лишь подумать, что сейчас он победит, как ярость вновь захлестнула тело. Подпитавшись новой порцией йоки, защитная сфера тут же восстановилась. «Хы!» Вновь оскалился я, когда снаружи все стихло. Уж слишком мне не терпелось ответить обидчику. Поставить на место зарвавшуюся ящерицу. Жаль, я не чувствую праны и не могу определить его местоположение. Хотя что-то подсказывает мне, что он до сих пор находится на прежнем месте. Ну, разве что немного отлетел назад. «Славно!» — прорычал я себе под нос, предвкушая, как буду рвать мерзкую рептилию. Не до смерти, но чтобы ей было сильно больно. Правда, кое-какая проблема не давала мне приступить к сладкой битве прямо сейчас. Демоны подвержены страстям. Демоны очень эмоциональны. А любое сдерживание раздражает эмоциональных разумных. Моя сфера погребена в недрах осыпавшейся скалы. Если я уберу йоки, меня самого просто-напросто расплющит. Только моя жажда — битвы, победы, крови — не могу понять. Сейчас стоит между моим телом и тысячами тонн горной породы. И как же поступить? Ответ, как и сила в этой битве, сам нашел меня. Я инстинктивно понял, что можно сделать. Взмахнув руками, создал внутри сферы еще одну сферу. А дальше принялся загребать воздух, будто пловец в стиле в воду. Внешняя сфера, выпустив шипы, покатилась сквозь горную породу. Повинуясь моей воле, она прокладывала себе путь, в то время как внутренняя сфера оставалась в состоянии покоя, благодаря чему мне самому не пришлось безвольно болтаться внутри своего импровизированного транспорта. Улыбка, а точнее хищный оскал, не покидала моего лица. Наконец-то я почувствовал, что на внешнюю сферу больше ничего не давит. И тут же преобразовал обе сферы в длинные пики, атаковав зависшего в воздухе дракона. Я угадал с местоположением своего противника. Или не угадал. Мое нутро будто подсказывало мне, где он находится. Это не было похоже на ощущение чужой праны. Скорее, интуиция, инстинкт. Дракон уклонился в воздухе, но пики из Йоки продолжили его преследовать. Взмахнув крыльями, я и сам рванул вверх, желая как можно скорее настичь своего противника и вонзить в него когти. Кэррилер резко остановился и развернулся. Когти его передних лап покрывали молнией. Дракон ухватил одного взмаха, чтобы отбить пики из демонической энергии. А затем он принялся ждать меня. Наглец, ну ничего, сейчас ты... Внезапно прямо передо мной появилось жидкое серебро портала. На полной скорости я влетел в него, чтобы тут же оказаться прямо перед раскрытой пастью дракона. «Гра!» — заревел он, выпуская в меня толстую молнию. Я успел закрыться крыльями, предварительно укрепив их с помощью йоки. Урон от прямого попадания я практически полностью погасил, однако меня опять отправили в полет. Также демонической энергией защитил спину перед ударом о землю, но... «Достали, твари!» — прорычал я, поднимаясь на ноги. Голова гудела. В ней то и дело всплывали противоречивые мысли. Они не несли в себе какой-то глубокий смысл, лишь облекали в слова мои эмоции и желания. Я жаждал разодрать Кэррилора когтями, содрать с него все чешуйки. При этом непосредственной победы над драконом я жаждал, пожалуй, все-таки больше». «А победа с кровью. Да, можно было бы порубить его на куски. Немножко. Черт, но ведь при этом он мой друг, как ни крути. Мне хотелось бы прекратить все это и... И стоит мне лишь подумать о том, чтобы прямо сейчас закончить битву, как силы начинают оставлять тело. А ведь не я первый начал это сражение. Если я дам слабину, вряд ли дракон одумается и перестанет меня атаковать. Скорее наоборот». Значит, нужна победа, нужна сила, чтобы достичь победы. Но у меня есть эта сила. Дикая, необузданная, животная, необузданная. Нужно лишь обуздать ее. Дракон вновь атаковал сотнями молний. Взмахнув рукой, я создал черный щит из йогки, инстинктивно защищаясь. Инстинктивно? Ну точно. Мои инстинкты управляют мной. Они же и подсказывают, что не так. Конкретно сейчас пришло осознание того, что я слишком долго жил человеком, и человеческая натура блокирует мое демонское начало, не дает полностью отдаться жажде, сдерживает ее, а в таком состоянии дракона не одолеть. И тут же в голове появляется мысль, пытающаяся указать другой путь. Не нужно отдаваться жажде, не нужно и пытаться сдержать ее, нужно полностью ее подчинить. И управлять ею, этой силой, но по собственной воле. Глупо. Как можно энергию, естественным предназначением которой является полное и всеобъемлющее разрушение, использовать по собственному желанию? Сломай плотину человечности. Выпусти свою истинную мощь наружу. Демоны этой оси забыли, кто они есть. Они лишь тень своих предков. Так будь же достойным предков. Стань истинным демоном. Бред! Глупо возвращаться к прошлому Нужно развиваться, искать новые пути Не забывать о былых свершениях, но улучшать их с помощью современных знаний Дракон сложил крылья и пулей бросился в мою сторону Внезапно перед ним появился серебристый овал портала И через миг зубастая пасть Кэррилера оказалась практически вплотную справа от меня Я успел выставить согнутую в локте руку Ух! прохрипел я Хоть и покрыл предплечье Йоки, противник умудрился прокусить его до крови Но я продолжал вливать демоническую энергию в руку, иначе рисковал потерять конечность Морда дракона была слишком близко ко мне, и я отчетливо видел его глаза Ярость вместе со злостью плясали в них Однако, наверное, из-за того, что мы с Керриллером через многое прошли вместе И из-за того, что я искренне считал его другом Хоть сейчас это чувство пряталось где-то глубоко в недрах моей демонской души, я смог разглядеть в этих глазах еще кое-что. Боль и тоску. Однако это ничего не меняет. По крайней мере, в данный момент. «Ты сам решил драться, дракон!» Прошипел не отводя взгляда. Я покрыл когти левой руки Йоки и в следующий миг, сделав шаг вперед, вонзил их в основание драконьей морды, пробив его нижнюю челюсть и язык прорычал Кэррилер, отведя в сторону переднюю лапу. Пять мелких молний сорвались с его когтей. Он бил в молоко, а попал мне в спину. А — -а -а -а! дернувшись, я закричал. — Чертов Юра со своими порталами опять подгадил. Через секунду еще пяток молний, но сорвавшиеся уже с другой лапы, врезались мне в живот Я не успел прийти в себя после прошлой атаки и защититься Нет, ну теперь реально достали Мой взор начала застилать красно-черная пелена А крылья сами собой расправились за спиной Я оттолкнулся от каменной поверхности с такой силой Что на том месте, где еще мгновение назад стояли мои ноги, образовался глубокий кратер Йоки сработала не хуже реактивной тяги, а мое тело без проблем выдержало нагрузки. В мгновение ока я поднял в небо так и не разжавшего пасть дракона и камнем рванул вниз. Чтобы противник уж точно не сбежал, я материализовал свою демоническую энергию, сконцентрированную в когтях левой руки, за счет чего удлинил когти. Кэрреллер дернулся, но не издал ни звука, когда они пронзили его небо. Возможно, мне мог бы помешать хомяк со своими телепортами, однако он ничего не предпринял Что ж, похоже, и у его способностей есть предел Ну или, по крайней мере, ограничение по количеству порталов на единицу времени Дракон расправил крылья, пытаясь замедлить наше падение Ему это удалось, но лишь отчасти И в итоге мы все-таки достигли земли Грах! Выдохнул Кэррилер, приложившись спиной о рыжий камень Я выбрал наиболее твердую поверхность для нашего приземления. От удара он разжал челюсти, и я наконец-то смог освободиться. Хлопнув крыльями, я поднялся в воздух. Развернулся и мельком оценил свой успех. Дракон лежал на спине, демонстрируя наименее защищенное место — брюхо. Еще секунда, и он вновь окажется на лапах. Но я не собирался впустую тратить столько времени. Живот. Все звери стараются защитить его от врагов. И пусть у дракона он, как и остальное тело, прикрыт прочной чешуей, она в этом месте менее плотная. Особенно в небольшой зоне, ближе к паху. Откуда я это знаю? Понятия не имею. Это знание всегда было в моей голове. Память предков, убивших не одну сотню драконов, а истребивших практически целую расу. До этого я ранил его в основание морды, еще одно слабое место, которое обычно дракону легко защитить, достаточно просто наклонить голову, что в том положении Кэррилору было невозможно сделать. И вот теперь он лежит кверху брюхом. Вновь дарит мне прекрасный шанс. Я чувствую, как йоки собирается на кончиках когтей. Уже предвкушаю, как пущу драконью кровь и удлинив когти с помощью демонической энергии помимо кишок пробью ему и позвоночный столб. Интересно, он сможет после такого шевелить нижними конечностями, а? Ха, сейчас проверим. Еще пол мгновения, еще немного и... «Да не собираюсь я тебя убивать, идиот!» Во всю глотку заорал я и со всей силы ударил дракона кулаком в живот. ха ха он, содрогнувшись от мощного удара. Я же на миг замер в позе появившегося в прошлом терминатора, согнувшись и держа кулак вплотную к земле. Правда, в моем случае кулак касался кровоточащего драконьего брюха, покрытого лопнувшей чешуей. Я пытался осмыслить произошедшее. Последние доли секунды перед ударом, все то доброе и человечное, что было в моей душе, смогло восстать и, отбросив безумное демоническое естество, взять контроль над телом, разумом и силой. Да, банка все равно отхватил. Однако даже столь кошмарная гематома – мелочь по сравнению с разорванными внутренними органами и перебитым позвоночником. А ведь именно это ожидало дракона, если бы я не убрал когти. Когти. Вслух пробормотал я от неожиданно случившегося осознания. Повертел перед глазами правую руку. Воистину так. Когтей нет. Да и сама рука изменилась. Стала вполне себе человеческой. Правда, все еще покрыто короткой шерстью, хоть и не такой густой, как раньше. «Поздравляю, Илья!» Ответил дракон. «А теперь слезь с моего живота и побыстрее!» «Что?» После всего случившегося я довольно туго соображал. «Слезь с меня! Живо!» — рявкнул Керрилор, переворачиваясь на бок. Я успел спрыгнуть на землю до того, как он меня скинул. Задумчиво посмотрел на банку и фыркнул. Может, все-таки стоило вспороть ему брюха. Вскользь брошенная мысль тут же отразилась целым штормом ярости, охватившим мое тело. Я чувствовал, как на лице помимо воли появился хищный оскал. Видел, как рука вновь трансформируется в демонскую лапу. Мой организм с готовностью отреагировал на желание кому-нибудь вспороть кишки «Стоп!» — крикнул я сам себе, гася этот душевный порыв Посмотрел на обе лапы и плавно вдохнул Почувствовал, как кольнулось сердце Однако в следующие пару секунд когти медленно втянулись, а лапы начали трансформироваться в руки Сердце заболело еще сильнее «Я верил, что у тебя получится, Илья» — проговорил банка, наблюдавший за мной. «Как себя чувствуешь?» «Как чувствую?» — задумчиво повторил я, не глядя на дракона. «Будто сам себя запираю в свою же душу. Приятного мало». «В этом вопросе не жди от меня поддержки, мой друг. Меня запирают в меч!» Несколько секунд я смотрел на него, прищурив взгляд. «Друг?» — недоверчиво переспросил я, решив уточнить. «То есть то, что ты пытался убить меня, мы уже забыли?» «Не глупи, Илья», — строго произнес Кэррилор. «Я помог тебе, если ты до сих пор не понял. Не один, а вместе с твоим фамильяром». Он указал крылом на громадного хомяка-дракона-демона, лениво обнюхивающего какой-то колючий куст. «Помог? И чем же?» «Кой-какие догадки у меня имелись, однако без чуйки я не мог убедиться в их верности». «Обрести новую силу, мой друг! Здешний хозяин, кем бы он ни был, подтолкнул тебя к пробуждению спящей крови, а после снял наложенные осевым королем на вашу расу ограничения. Затем здешний хозяин выдернул меня и твоего фамильяра в свое подпространство и сказал, что у тебя есть уникальная для нашей оси возможность». «Да, так он выразился, не пояснив, какая именно. Однако намекнул, что если ты не справишься, то останешься самым настоящим истинным демоном. То есть перестанешь быть собой и превратишься в существо, подобное тем, что уничтожили мою семью». Сухо произнес Кэрилор и замолчал. Я не торопил его, безмолвно стоял рядом и глядел на драконью морду. Несколько раз банка дернул губой, демонстрируя зубы. Очевидно, не самые теплые воспоминания он сейчас прокручивает в своей голове. «Я спросил здешнего хозяина, могу ли я тебе чем-то помочь? Он сказал, что делать? Разъярить тебя, заставив твое естество вырваться наружу. А затем? Затем просто верить, что ты сможешь с ним совладать, а не дашь ему поглотить самого себя». Тишину нарушал только скрежет когтей. Юра, словно собака, начал рыть землю у корней того колючего куста. Глянув на хомяка, я снова перевел взгляд на банку. Затем посмотрел на свою грудь и ноги. Итак, банка считает, что я справился. Если не подчинить, то договориться со своим демоническим естеством я смог. Демоны — рабы своих страстей. Им это нравится и не вызывает дискомфорта. Хотя я могу ошибаться. Вдруг истинные демоны страдают сами от себя, и для того, чтобы удовлетворить свои животные потребности, им приходится постоянно сражаться. Да, они наслаждаются сражениями, да, им нравится разрывать врагов на куски. Не пойму, что они испытывают на самом деле, и вряд ли когда-нибудь узнаю, ведь этих самых истинных демонов в нашей оси миров нет. Но если подумать, кем я чуть не стал, лучше не думать об этом. Не стал и хвала небу. Смог пересилить себя, хоть и кажется, что все произошло само собой, будто я просто переключил тумблер. Все-таки это моя заслуга. Если бы внутри меня не было доброты, красно-черная пелена так бы и застилала мой взор, пока я не разорвал бы на кусочки банку и юру. Хм, это сродни выработанным рефлексам. Если водитель вовремя среагирует и нажмет на тормоз, чтобы избежать столкновения, или же боец увернется от ударов, ни тот, ни другой не будут задаваться вопросом «я это сделал или не я». «Я» — это не только сознание, но и подсознание, и рефлексы, и мышечная память. Не обязательно в полной мере осознавать правильный поступок. Главное — его сделать. «Жаль, что сейчас не работает индивидуальная способность, и я не могу определить, верно ли мое предположение. Хотя это сейчас и не особо важно». «Спасибо!» — решил я поблагодарить дракона. Затем прикрыл глаза и медленно втянул в себя воздух. Ох! Прохрипел, схватившись рукой за сердце. Колени подкосились, и я упал на землю. «Илья!» — крикнул дракон, рванув ко мне. «Все в порядке!» Заверил я, выставив в сторону банки ладонь. Перевернувшись на спину, я открыл глаза и с трудом приподнял верхнюю часть туловища. Улыбнулся, провел рукой по лицу. «Как же приятно чувствовать собственную кожу, а не демонскую шерсть!» «Браво!» Внезапно со всех сторон прозвучал голос Клавдии Игоревны. «Ставлю тебе сразу десять пятерок, Илюша! Ты справился! Но все только начинается! Теперь вас троих ждет новое испытание. Долгое, сложное, мучительное. Интересно, сможете ли вы выжить? Ведь если умрете, то уже никогда не увидите родную ось миров. Но если останетесь живы, так уж и быть, выпущу вас из своего прекрасного имения».